— Герцог! — Итак, брат, не отвлекайся. Давай еще раз обсудим, что тебе в первую очередь предстоит сделать. На императора Аргара уже было страшно смотреть, так как его тело постепенно умирало, и все свои силы он бросал именно на то, чтобы успеть подготовить своего младшего брата к тому, что его ждет в будущем. «Не забудь о том, что тебе надо будет в первую очередь позаботиться об окружении. Все те, кого я заранее подозревал в предательстве, сами себя уже показали. Но наверняка есть и другие разумные, те самые, которые захотят впоследствии сделать тебе гадости. Поэтому у меня есть список людей, которым можно доверять. Это сотрудники тайной службы империи. Они служат только тебе». И поэтому им можно довериться. Среди дворян мало кому можно доверять. Последнее время только герцог Гарташ и граф Варио, которых ты знаешь. Хотя я заметил очень интересный нюанс: герцог Гарташ почему-то прислушивается к мнению графа Варио, то есть обрати внимание на самого этого разумного. Он каким-то образом умеет влиять на мнение других людей. Я не знаю почему и как. Его противостояние с храмом светлых богов и с гильдией магов немного настораживает. Однако, если бы у него все было слишком хорошо, то это было бы гораздо подозрительнее. Однако все сейчас идет по-другому. Он активно враждует с несколькими разумными, при этом не скрывая своей вражды. Я не понимаю того, почему верховный жрец храма внезапно на него озлобился. Но сам этот жрец в последнее время ведет себя очень нервно в присутствии графа Варио. Неожиданно закашлявшийся и прервавший свою речь, император Аргар тут же был окружен тремя магами жизни, которые принялись старательно вливать в него свою магическую силу, а стоявшие поблизости маги-лекари тут же принялись подсовывать ему самые различные лекарственные отвары, часть из которых, как ни странно, поставлялась именно из Нового города, возникшего на территории графства Варио, благодаря появлению этого дворянина. Пока его старший брат пытался прийти в себя, молодой высокородный дворянин медленно отошел к окну и задумчиво посмотрел на открывшийся перед ним вид. Несмотря на всю эту роскошь и мнимую защищенность, смерть достаточно быстро забрала у него двух близких людей. на которых он мог заранее рассчитывать. Этого молодой герцог Майориис никогда не ожидал. Он рассчитывал только на то, что сумеет разобраться со своими проблемами и поддержит гордое имя своей семьи. Не более того. А сейчас что? Мало ему проблем в герцогстве? Так теперь еще и проблемы со всей империей ему будет нужно как-то разбирать. Да и все эти вопли послов соседних государств, ввиду того факта, что случилось между королевством Ларма и империей Даирин, уже сами по себе заставляли нервничать. Все только из-за того, что всем соседним государствам категорически не понравилось то, что произошло. Да, они все понимали, что за покушение на убийство представителей императорской семьи надо было ответить. Если бы это было удачное покушение и государственный переворот с захватом власти, то никто и слова бы никому не сказал. А тут преступники сами не скрывали того, что сделали. Показательный суд над бывшим королем Сабуром дал всем понять, что этот разумный намеренно воспользовался силами тьмы, чтобы отомстить за проигрыш. Хотя он сам при этом рассказал еще и о том, что в последнее время именно эльфы, почему-то возненавидели империю и старательно провоцировали столкновение интересов двух государств. Естественно, что тому же послу эльфов снова пришлось предстать перед глазами императора и объяснять поведение представителей своего народа и государства. Но сам фактор случившегося уже нельзя было отменить. Император Аргар умирал, отравленный древней магией артефакта, который ему подсунули. И как все рассчитали, ублюдки? Они знали, что раз на этом артефакте стоит корона и какой-то древний герб, то в руки этот браслет возьмут только представители правящего семейства страны. Остальные дворяне, если бы и увидели этот браслет, но брать в руки, а тем более примерять на свою руку, просто не стали бы. А тут еще и гильдия магов смогла так глупо опростоволоситься, ведь это их маги должны были проверить все те предметы, прибывшие в императорский дворец в виде контрибуций с территории королевства Ларма. И какой был результат от их проверки? Да никакого. Пользы никакой нет. А теперь они вот мечутся вокруг умирающего императора и делают вид, что чем-то помогают». В очередной раз, тяжело вздохнув, молодой дворянин снова присел возле кровати своего старшего брата, который решительно отодвинул в сторону мечущихся вокруг разумных. Времени у них оставалось мало, и надо было обсудить все необходимые нюансы. Винар и сам понимал то, почему его брат обратил внимание на этого дворянина. Уже давно граф Варио своими действиями привлек внимание всей их семьи. Даже его отец обратил внимание на странности, происходящие в землях этого разумного. А уж во время войны его отряд оказался самым эффективным. Некоторые дворяне даже набрались наглости, чтобы пытаться попросить императора по возможности потребовать у графа Варио возвращения части его трофеев, хотя бы в казну империи. Ну да, вот так вот дворянин, который сам захватил четыре замка вражеских дворян, Возьмет и отдаст то, что заслужил своим мечом. Совсем идиоты, что ли? Это было глупо даже представлять. Более того, само поведение этого дворянина по отношению к самому молодому герцогу Майриис говорило о том, что он действительно умеет держать слово и знает, что такое слово «честь». Для него это слово имело огромное значение. Именно поэтому молодой герцог понимал, что может рассчитывать на поддержку этого графа. А если герцог Гортаж прислушивается к графу, то значит, уже двое высокопоставленных дворян будут стоять рядом. А это важно. Сейчас молодой герцог понимал, что у него на землях дворяне тоже затаились. Они ждут решения императора. Нынешнего или будущего – это не суть важно. Важно другое. Важно именно то, как дальше будут они жить. «Давай продолжим». Наконец-то, перестал кашлять, император Аргар снова отослал всех этих лекарей от себя и продолжил объяснять своему брату планы, какие надо было воплотить в жизнь в ближайшее время. «Позаботься о том, чтобы все виновные навсегда запомнили, что безнаказанно такие шалости не пройдут». Дворяне королевства Ларма в ближайшие пять-десять лет вообще не могут рассчитывать на какие-то льготы наравне с нашими дворянами. Эльфы, этих ублюдков вообще надо запереть в их великом лесу и не выпускать. Подумай над этим вопросом. Но посоветуйся с кем-нибудь, например, с тем же графом Варио. Что-то мне подсказывает, что этот разумный найдет ответ на данный вопрос. Не знаю почему, но у меня есть предчувствие к такому решению вопроса. По поводу сестры, позаботься о том, чтобы муж у Мелены был достойным дворянином. Не хватало еще передать ее и нашей земли в руки какого-то пройдохи. Это должен быть действительно достойный дворянин, который принесет пользу не только нашей земле, но и империи. Это важно. К тому же, Постарайся держать возле себя надежных людей. Именно тех, кому ты сможешь доверять без оговорок. Таких очень мало. Как видишь, даже весь двор, который крутился вокруг меня, не смог ничего сделать. А может быть и не захотел. Но с этим разберется тайная служба империи. Как-нибудь с теми магами, которые позволили этому случиться, тоже они вопрос решат. Позаботься о том, чтобы отплатить графу Варио добром за добро. Если бы не он и его браслет, то у меня бы не было этого времени. Дальше. Боюсь, что в ближайшее время будет еще минимум две войны. Королевство Юрим и княжество Артурия слишком уж насторожились. И их послы старательно пытаются что-то вынюхивать. Тем более, что в княжестве не так давно умер старый князь. И наверняка его наследник захочет отхватить себе какой-нибудь приличный кусочек повкуснее от наших земель. Учитывая проблемы с землями там, где было королевство Ларма, теперь нам придется держать легионы на стороже. Возможно, придется организовать еще пару дополнительных легионов. Подумай над этим. К тому же, обрати внимание еще и на то, что эти разумные сейчас начнут старательно подсовывать тебе невесту. Уже только поэтому я был бы настороже. Мне сделать эту гадость им не получилось. Как видишь, времени у них на это не хватило. Но сначала позаботься о сестре. Чем больше ты будешь оттягивать момент, тем больше впоследствии будет проблем на тех землях. Наших дворян ты и так знаешь. «У них настолько наглости много, что ее надо выбивать кнутами. Возможно, тебе надо усвоить уроки, которые преподавал им граф Варио. Но это все потом. А сейчас, мысленно тяжело вздохнув, молодой высокородный дворянин и сам прекрасно понимал, что эти лекции затянутся на довольно долгий срок. Все только из-за того, что выбора в этом случае просто нет. Надо быть настороже». и готовится к тому, что в ближайшее время возникнут сложности. В первую очередь эти сложности будут касаться как раз возможностей империи. Да, они захватили землю, захватили земли довольно большого государства. Вот только проблема сейчас была в том, что такие земли надо не только захватить, их надо суметь удержать и развить. Именно поэтому император Аргар и приказал сейчас срочно формировать еще три легиона. А потом, скорее всего, придется сформировать еще пару, как и предупреждал старший брат. Доверять власть на тех землях местным дворянам может стать большой ошибкой. И ее надо постараться избежать. К тому же и сам молодой дворянин понимал, что как только он сядет на трон империи, как тут же найдутся те, кто захочет этим воспользоваться. Именно на это ему и намекал старший брат. Как только Винар сядет на трон, рядом должны быть те, кому он сам доверяет, а не те, кто просто оказался вовремя поблизости. Иначе у него могут возникнуть большие проблемы, а все эти проблемы никому не нужны. Значит, ему придется постараться, постараться усвоить все то, что рассказывает сейчас старший брат. На сестру рассчитывать Винару сейчас не приходится. Девушка неожиданно столкнулась с тем фактом, что ее родня резко уменьшилась в своем количестве и сейчас не выходила из своих покоев. Для начала из-за того, что пыталась успокоиться и прийти в себя, а дополнительно ко всему прочему, всегда стоило учитывать тот факт, что многие дворяне сейчас старательно принялись набиваться ей в партнеры. Даже уровня баронов, которые почему-то считали, что им можно пытаться такое предлагать сестре императора. И уже только поэтому можно было понять, что в сложившемся положении подобная глупость не приведет ни к чему хорошему. Однако сейчас ему приходилось все это выслушивать и усваивать. Время шло, и брат медленно, но верно умирал. Судя по всему, даже этот браслет «Силой Света» который явно имел отношение к древним магам и был подарен молодым графом Варио, теперь уже не мог спасти жизнь императора Аргара. Разрушительная сила, которая уже попала в его тело, постепенно уничтожала разумного. И это било больнее всего по самолюбию молодого герцога Майриис. Это было не то, чего он хотел. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать о том, как они могут вообще пытаться принимать решение по поводу замужества собственной сестры, не спросив ее мнения. Может быть, все таки и было бы. Но в сложившемся положении девушка уже и сама понимала, что выбора просто нет. Она никогда не будет герцогиней Майориис, пока не выйдет замуж. И проблема в этой ситуации становилась еще сложнее. Всё только из-за того, что земли их родного герцогства еще и граничили с территориями бывшего королевства Ларма. Уже только поэтому можно было понять, что в сложившейся ситуации придется контролировать еще и соседей. Конечно, там были свои герцоги, но они практически все погибли во время войны. И теперь там мог образоваться враждебный анклав, где будут зреть недовольство и различные агрессивные настроения по отношению к империи Дейрин. Это нужно предусмотреть сразу и постараться максимально быстро приглушить подобные настроения в зародыше. Но как это сделать? Нужен кто-то, кто не только сумеет поставить на место дворян герцога Майриис, но и соседей заставит себя уважать и бояться. Но где взять? Такого уникума. Молодой герцог в очередной раз тяжело вздохнул. Заметив, что его брату опять стало плохо, он снова отошел к окну, стараясь не мешать магам поправлять хотя бы частично здоровье его старшего брата. Сейчас некогда было устраивать полномасштабное лечение. Да и толку не будет. Все эти эликсиры, зелья, а также маги жизни могли только ненадолго отсрочить приступы жуткой боли, заставлявшие сейчас корчиться в судорогах тело молодого императора. И если бы не необходимость передать свои знания младшему брату, то император Аргар сам бы уже принял решение выпить яд, чтобы не мучиться. Однако ему надо было сделать все правильно, а это время, то самое время, которого у него практически не было. Такие муки для молодого высокородного разумного продлились еще неделю. после чего он тихо во сне скончался. Просто захлебнувшись черной, отравленной темной магией кровью. Его тело тут же было решено захоронить. При этом жрецы храма должны были обеспечить похороны как положено. То есть процесс сожжения тела и урну с прахом, которая должна была быть освящена как положено. Хотя в последнее время сам молодой герцог Майрис уже сомневался в том, что в храме светлых богов есть та сила, про которую они так старательно рассказывают, воспевая былое величие светлых богов-покровителей. Но сейчас ему было не до этого. Надо было готовиться к новой коронации. Основной сложностью сейчас для него было то, что, как его и предупреждал старший брат, тут же вокруг закрутились различные подхалимы и блюдолизы, которые старательно пытались набиться к нему в друзья и товарищи. выражая свое соболезнование по десять раз за время разговора. Хотя они и сами должны были понимать, что толку от этих высказываний просто не будет. Единственные, с кем он встретился более-менее спокойно, это были, как ни странно, пришедшие одновременно герцог Гарташ и молодой граф Варио. И то, во время этого разговора в основном говорил сам граф. Судя по всему, старший брат действительно был прав. Герцог Горташ по какой-то неведомой никому причине стал прислушиваться к этому молодому дворянину. И, возможно, благодаря именно его влиянию сумел добиться своего положения с учетом того, что буквально год назад потерял все, включая земли, что могло его привести на обочину жизни в империи. Теперь же он был герцогом и имел своих дворян-вассалов, которые на данный момент служили ему верой и правдой. А также он имел большие возможности и средства. Но почему-то он все равно продолжал прислушиваться к графу Варио. Странно, но это был не тот вопрос, который сейчас должен был беспокоить будущего императора. В первую очередь он переживал о том, чтобы никто из дворян и возможных заговорщиков не устроил попытку переворота до коронации. так как в этом случае даже легионы не будут участвовать на его стороне. Не говоря уже про городскую стражу в столице. Однако граф Варио уведомил герцога Маириис о том, что его люди позаботятся о безопасности его семьи и обеспечат порядок до коронации. Во время коронации никто из недовольных себя уже проявлять не будет, так как это для них будет просто смертельно опасно. А вот до коронации могут попытаться проявиться. К тому же тайная служба империи тоже взялась за дело и за последние пару дней все-таки сумела поймать еще парочку разумных, которые зачем-то подтягивали в столицу своих исполнителей в виде наемников. Ну скажите, пожалуйста, зачем дворянину, который собирается спокойно подчиниться родственникам императорской семьи и дать соответствующую присягу, пытаться нанять и провести в столицу империи полторы тысячи наемников? Причем спешить это сделать со всем их вооружением и даже лошадьми, на которых те обычно ездили. Что за глупость? Они что, парад устраивать собирались? И молодого графа дали себя знать. Особенно, когда одного из слуг, самого герцога Маиреис, задержали за то, что тот пытался отравить еду высокородного господина. Естественно, что этот разумный старательно пытался все отрицать. Но когда достали камень правды, ему пришлось признаться, что получил 500 золотых монет от одного из герцогов, который на данный момент был в опале. Как оказалось, тот дворянин рассчитывал на то, что сумеет обезглавить семью Майориис, и в результате в руках у него, как у единственного потенциального кандидата, окажется беззащитная принцесса Милена, задурив голову которой, можно будет спокойно сесть на трон империи. женившись на ней. Это уже само по себе достаточно сильно насторожило молодого герцога. Естественно, что провинившуюся семейку арестовали, а саму принцессу Милену пришлось пока что на время перевести в резиденцию графа Варио. Девушке надо было некоторое время побыть наедине со своими мыслями, а в собственной резиденции семьи герцогов Майориис ей такого покоя не дадут. Да, там что-то в последнее время слишком часто стали появляться молодые дворяне, которые старательно сорили деньгами и пытались привлечь внимание молодой девушки. Все эти факты говорили не в пользу этих разумников. Но они, видимо, банально не понимали того, что происходит, и почему-то делали ошибку за ошибкой, старательно пытаясь повлиять на выбор самой девушки и стать для нее потенциальными супругами. Похороны почившего императора Аргара прошли довольно помпезно и даже пышно. Жрецы центрального храма очень сильно постарались. Настолько сильно, что будущий император еле успел снять с руки своего брата тот самый браслет света, к которому уже присматривались жрецы. «Это вам не принадлежит». Молодой высокородный дворянин тут же осадил одного жреца, который попытался потребовать отдать для сожжения все то, что имел при себе почивший император. «Этот дар был сделан нашей семье, и вы не имеете на него никакого права». Возможно, раньше жрецы с ним бы и поспорили, но сейчас они понимали, что ссориться с будущим императором может быть для них дороже. тому же, тут и дураку было понятно то, что сжигать этот браслет они не будут, всего лишь по той причине, что он нес в себе свет. И смог продержаться против тьмы и смерти достаточно долго, дав императору Аргару прожить определенный срок времени. Скорее всего, они хотели забрать его себе, чтобы потом как-то использовать. Нет, это теперь реликвия их семьи, и чужакам она не достанется». Уже в который раз тяжело вздохнув, молодой дворянин устало посмотрел в окно кабинета в своей резиденции. Сейчас он был не в императорском дворце, так как не являлся императором. Однако ему все равно было о чем поговорить и подумать. Правда, разговаривать Винару пока что было не с кем, в первую очередь по той причине, что доверенных его лиц рядом не было. Но сам факт того, что уже несколько подарков – которые должны были спасать жизнь императорских особ, были сделаны именно молодым графом Варио, говорили о том, что он последний, кто может попытаться устроить переворот в государстве. Все только по той причине, что ему это явно было ни к чему. Что при бывшем императоре Брахре, что при этом Аргаре. Граф Варио пользовался определенной благосклонностью от правительства страны, так что у него всегда было то, что ему нужно. Уже только поэтому можно было понять, что этот молодой дворянин сильно расстроился после случившегося. А вот при дворе нашлись и другие умники, которые начали старательно нашептывать молодому герцогу Майориис на этого графа, рассказывая о том, что он якобы имел какие-то планы на земле его родного герцогства. Как пример, они приводили его удачную попытку забрать земли герцогства в виде земель того самого графства Нагрим. Ну забрал он их. И что такого? Забрал-то граф эти земли. По закону он законов не нарушал. И про какие бы там махинации его недоброжелатели не говорили, да и оспорить решение императорского суда и самого императора Аргара тут никак не получится, так как все случилось по законам империи. Если бы графская семья Нагрим сама не делала глупостей, то все было бы нормально. Однако они сами нарушили определенные правила, и поэтому обвинять только одного этого графа в подобном было бы глупо. Пришлось подождать целый месяц, прежде чем после похорон императора Аргара была назначена коронация. И за весь этот месяц на молодого герцога было совершено несколько покушений. К сожалению, только в одном из них смогли найти виновных. Остальные оказались хитрее и нанимали убийц через посредников, которых впоследствии сами и убили. Хотя были косвенные доказательства вины этих разумных, но проблема была не в этом. Эти доказательства использовать в суде было бы просто невозможно, так что приходилось этот факт учитывать. Когда наступило время коронации, за молодым герцогом Маирис приехали самые высокопоставленные представители дворянства, которые были еще на свободе, и сам верховный жрец Храма Светлых Богов. Теперь он был в безопасности, так как его под охрану взяла гвардия императора, а после коронации ему принесут клятву верности и легионы империи. Так что после случившегося уже будет поздно пытаться исправить ситуацию. Однако все равно молодой дворянин отправился на коронацию в сопровождении стражников, как своих собственных, так и молодого графа Варио. А что, ему-то винар как раз-таки и доверял, так как уже сам понял, что в империи это самый последний разумный, кто может пожелать каким-то образом нанести вред будущему императору. И это было очень важно». Естественно, что перед Центральным Храмом Светлых Богов, где проходили подобные торжества, уже столпилась огромная толпа из дворян и различных разумных, которые рассчитывали на какие-то бонусы. Даже в виде простых серебряных монет, которые тысячами разбрасывали герольды. Здесь можно было заметить группу отдельно стоявших дворян из провинции Ларма, которые теперь пытались заслужить какую-то благосклонность от императора. Также немного в стороне стояли и другие дворяне, которые имели отношение к его родному герцогству Майриис. Немного в стороне можно было увидеть и всех остальных, а уж совсем отдельной группой стояли дворяне, среди которых он заметил также и графа Варио вместе с герцогом Гортаж. Видимо, эти разумные решили создать свою коалицию. Ну что же, по крайней мере, на их поддержку Будущий император может рассчитывать с чистым сердцем. «Да призовем на голову будущего императора благословение наших богов-покровителей!» Снова, уже в который раз за последние несколько лет, взвыл под этими сводами храма верховный жрец, и молодой высокородный с большим трудом смог подавить в себе разочарованный вздох. Он-то не надеялся сюда попасть. Ему и своих проблем хватало. А тут все прошло далеко не так, как он рассчитывал. Аккуратно скосив глаза, он заметил стоявшую поблизости, бледную, как мел, сестру. Милена до сих пор не пришла в себя после случившегося и была похожа на свою бледную тень. Хотя дворян, которые пытались набиться ей в партнеры и стать герцогом Мэйриис, это все совсем не останавливало. Как на похоронах брата, так и сейчас – находились те, кто пытался к ней приблизиться и начать петь диферамбы. Вот только сама девушка ничего этого старалась не замечать, и это многих разочаровывало. Снова тяжело вздохнув после покровительственного жеста верховного жреца, уже бывший герцог Майрис, а ныне император Винар, медленно поднялся и повернулся к огромной площади, которая была забита самыми различными разумными. которые тут же, при виде нового императора, постарались преклонить колено. «Да здравствует император!» Этот возглас заставил его раздраженно скрипнуть зубами, так как он уже знал, что император может здравствовать не так уж и долго, как могло бы захотеться. Всего лишь потому, что не все на самом деле желают ему здоровья, а скорее наоборот. Однако выбор у него есть, хотя и самый минимальный. Надо всего лишь найти тех, кто будет рядом. И он уже нашел минимум пару таких разумных, которые поддержали его в трудную минуту. Хотя могли точно так же, как те же самые слуги, продать за золото. Хотя про золото в отношении того самого странного графа Варио говорить было бессмысленно. Ведь денег у него всегда хватало. Даже тогда, когда с виду можно было бы сказать, что денег у него нет. И это было весьма странно. Кроме того, этот разумный почему-то имел возможность постоянно приносить довольно ценные артефакты древних. Поговаривали даже о том, что он приносит их из пустоши. Но в последние годы, даже десятки лет, пустошь не была настолько милостива к поисковикам. Значит, здесь есть какие-то другие тайны. Да кто ж ты такой? Задумчиво пробормотал себе под нос молодой император, тут же заметив то, как сразу же напряглись стоявшие рядом с ним гвардейцы, словно ожидая команды от своего нового хозяина. Так что он сам постарался сделать более спокойный и независимый вид. Эти разумные сейчас будут старательно рвать и метать из-за нового хозяина. Ведь за последнее время они слишком часто теряли своих господ. И некоторые из дворян империи уже начали открыто говорить о том, что гвардия не выполняет своих обязанностей по защите императора. Скорее всего, это был урон их чести. Поэтому гвардейцы, которые в большинстве своем были младшими детьми дворян-родителей и вынуждены вступать в гвардию, чтобы верно служить императору, сейчас были готовы на все, лишь бы доказать свою верность и преданность. С учетом того, что у империи появились новые свободные земли, можно было понять и то, что, по их мнению, этим землям нужны новые хозяева. И это могло означать для них только одно – именно то, что они могут в конце концов обзавестись как титулом, так и землями. Для многих разумных это имело огромное значение, так же, как и для придворных. которые могли теперь в любой момент аккуратно намекнуть молодому императору на то, что были бы более благодарны ему за подобные подарки, чем кто-либо еще. И только один разумный, которого винар знал, никогда особо не настаивал на таких дарах. Как ни странно, этот разумный умудрился стать графом. А что будет дальше? Старший брат перед смертью просил отблагодарить его за добро. И как же это сделать? Деньги дать? Деньги у него есть. Одни только доспехи его личной гвардии, говорят о многом. А дарить землями? Так он никогда и не просил особого количества земель. Особенно если учитывать тот факт, что для графа у него земель и так многовато будет. Так как же его отблагодарить? Человека, который постоянно появляется вовремя, имеет странные способности, которых по описанию не было ни у кого, даже у тех самых видящих магию. которые когда-либо служили на гильдию магов империи. К тому же ты все время приходишь вовремя и приносишь древние предметы. Уже мысленно пробормотал молодой император, когда неожиданно его пронзила странная, но при этом вполне закономерная догадка, которая только могла появиться в такой ситуации у него. После тщательного осмысления всех событий, сопровождающих жизнь этого странного дворянина, появившегося также, неизвестно откуда. А ты случайно, не древний? Удивленный взгляд императора медленно повернулся к графу варио, который все так же стоял немного в стороне и спокойно наблюдал за всем происходящим. Казалось бы, что он вроде бы смотрит в никуда, но при всем этом молодой император был уверен в том, что граф четко контролирует ситуацию вокруг и даже более того, Что-то подсказывало новому государю довольно большого государства, что если его догадки верны, то такой разумный сможет еще не раз удивить врагов его семьи. Как там говорил старший брат, не вздумай обижать его недоверием. Что же, если его догадки верны, то Джох, граф Варио, действительно может иметь древние корни, и даже более древние, чем у кого-либо в империи Дайрин. Теперь-то ему было понятно и то, почему и как ему удалось восстановить древний замок. Кто еще мог восстановить такое строение, как не его истинный хозяин? Правильно, никто бы не смог. И от осознания этой истины молодому императору стало сразу не по себе. «Да здравствует император Винар!» Практически сразу его оглушил рев толпы, когда молодой благородный наконец-то вышел из храма в сопровождении идущих по соседству разумных. Рядом с ним шел весь цвет дворянства империи. Хотя при всем этом он и сам уже прекрасно понимал, что доверять этим разумным у него просто нет никаких причин. Всего лишь по той причине, что эти люди всегда будут играть в какие-то свои игры, которые могут закончиться достаточно неприятно для него самого. Поэтому сейчас он в первую очередь смотрел на поведение двух разумных, стоявших немного в стороне. Да, они своей родословной вроде бы и не подходили для его сопровождения. Вот только были у него теперь закономерные подозрения о том, что родословная у того же самого графа Варио может быть гораздо длиннее, чем у кого-либо еще. Однако озвучивать свои подозрения молодой император сейчас не считал нужным. так как понимал, что такие известия могут привести к плохим последствиям, ввиду того факта, что сам молодой граф наверняка не хочет, чтобы кто-то знал о подобном, так как если бы он хотел озвучить что-то подобное, то, наверное, уже бы давно это сделал. Конечно, кто-то сказал бы, что можно провести проверку родословной магическим путем, Да вот только как провернуть все это? Не так-то и легко взять и проверить родословную дворянина, если он того не хочет. Как факт, оставалось только одно – попробовать все-таки сделать это все тайно. При помощи придворных магов, которые имелись в распоряжении императора, такое попытаться провернуть вполне возможно. Однако при всем этом необходимо вынудить этих разумных ни в коей мере не думать кому-то рассказывать о подозрениях императора, Иначе можно действительно оскорбить того же самого графа Варио своим недоверием. А это может действительно плохо закончиться, как и предупреждал его старший брат. А подобное было в принципе недопустимо, особенно после всех этих услуг, которые их семье оказал этот дворянин. Придется подумать над этим вопросом и посоветоваться. Вот только с кем? Ведь брат сам предупреждал о том, что есть мало людей, с кем можно советоваться. С самим этим графом? Это даже не смешно. А с кем? Конечно, кто-нибудь тут же намекнул бы молодому императору на то, что рядом присутствует тот же самый верховный жрец храма светлых богов. Вот кому, вроде бы, должно быть все равно. Однако это было не так. Винар это понимал из-за того, что в последнее время отношения между графом Варио и верховным жрецом храма были очень сильно напряжены. И, кажется, теперь было понятно то, из-за чего все это произошло. Древние использовали слишком много предметов с огромной силой. И если верховный жрец тоже подозревает графа в том, что тот на данный момент является практически единственным представителем древних, то можно понять, почему эти жрецы так старательно пытались надавить на данного индивидуума, всего лишь желая заполучить его силы и возможности. Сам факт того, что жрецы храма по какой-то неведомой причине добровольно решили построить на землях его графства свой храм, говорит о многом. Как вариант, можно будет посоветоваться с сестрой. Возможно, если девушка захочет его выслушать. Сейчас у нее было не то настроение. Но оттягивать дальше попытку решения этих вопросов просто бессмысленно. Слишком много нелицеприятных случайностей – происходило в последнее время с его семьей. И если сейчас еще и столкнуться с представителями того же жреческого сословия или магов, которые явно захотят подмять под себя информацию, касающуюся такого уникального разумного, то это не приведет ни к чему хорошему. Так что Винару придется, как говорил старший брат молодого императора, играть свои интриги, словно танцуя на лезвии ножа. Именно так поступал бывший император Аргар, которого месяц назад похоронили. И до тех пор, пока он не станет тем, кого будут бояться и уважать, выбора как такового у него нет. Придется делать все так, чтобы эти разумные усвоили главное правило. В империи Даирин Ирин есть только один хозяин, и этот хозяин – император Винар. Вот как раз-таки сам этот молодой разумный, известный как граф Варио, подобного не отрицает. И это радует. А вот остальные, остальных придется постараться заткнуть. Нечего им знать о том, что в империи, возможно, имеется подобный разумный, который может иметь не только доступ к различным древним артефактам, но даже и к их знаниям. Это он уже и сам понимал. Взять хотя бы само восстановление замка, который являлся древним. Ведь не зря считалось, что те же самые гномы уже давно утратили знания по использованию земных элементалей. И тут вдруг появляется он, и гномы также вдруг вспомнили это искусство. Нет, скорее всего, это сам данный разумный предоставил гномам подобные знания, чтобы не слишком бросаться в глаза. И именно поэтому все обратили внимание на тот факт, что именно у гномов, проявились древние знания. А вот то, что это все может иметь действительно отношение именно к какому-то провинциальному графу, никто так и не понял. Теперь-то молодой император все это прекрасно видел и понимал. Вот только сделать что-либо пока не мог. Ему надо было найти возможность как-то исправить ситуацию. Может, откровенно поговорить с графом. Однако он знал о том, что этот разумный практически всегда относился к таким вопросам довольно тяжело, банально отрицая то, что может иметь отношение к чему-либо подобному. Именно поэтому Винар и не хотел сейчас проводить подобные эксперименты. Надо собрать максимум информации и убедиться в своих подозрениях. Хотя что тут можно сказать? У него на руке сейчас был одет тот самый браслет света, который подарил граф. И даже несмотря на то, что на нем видна эмблема Храма Светлых Богов, которая была в ходу в древности, жрецы к этому браслету никакого отношения не имели. Сам император уже об этом знал. Верховный жрец тоже уже попытался выманить у Венара такую ценную вещь. Однако он не учел того факта, что бывший герцог Майорис – А ныне император на данный момент не считает нужным делиться такими ценными предметами, с кем попало. Проходя через площадь, молодой император с большим трудом сдерживал эмоции, когда вокруг со звоном и шелестом падали серебряные и золотые монеты, которые разбрасывали герольды. Ведь эти монеты часто стучали ему по ногам, по телу, словно вбирая в себя какое-то там благословение. Хотя это звучало само по себе довольно глупо, всего лишь по той причине, что молодой император не имел никакого отношения ни к свету, ни к магии. Поэтому ни о чем подобном и думать не приходилось, хотя поблизости наверняка были и те, кто на это наверняка рассчитывал. Вот только получится ли у них подобное? Этого молодой император не знал, да он и не спешил знать такое. Можно было заметить, как простолюдины кидаются буквально под ноги императору, чтобы попытаться отхватить свою долю серебра. При этом сами дворяне, стоявшие немного в стороне, презрительно морщились. Они-то рассчитывали на кое-что другое, на то, что может дать им гораздо больше возможностей, чем все остальное. Празднества, объявленные в столице, должны были продлиться несколько дней. В то время, когда сам император Винар будет старательно пытаться решить вопросы с послами других государств. Эти разумные также сейчас были недовольны тем, что империя Дейрин посмела захватить новые территории, которые, по мнению владык тех государств, теперь должны принадлежать именно им. Так что можно было понять, что все эти государства начнут предъявлять какие-то претензии. Чуть позже, не сейчас... Во время коронации это само по себе глупо, им никто этого не позволит. Причем сейчас все эти послы должны улыбаться и радостно преподносить ему подарки. Что они будут делать дальше, это уже дело третье. Сейчас же ему самому приходилось улыбаться. Улыбаться и приветственно наклонять голову в ответ всем разумным, кто его старательно поздравлял. А вот потом все эти лизоблюды сами покажут свое ядовитое нутро. Точно так же, как они это делали во время восшествия на трон империи его старшего брата. Это был фактор, который отрицать никак не получится. Поэтому сейчас он думал немного о другом. Ему придется некоторое время быть настороже. «Ваше императорское величество!» Неожиданно раздавшийся поблизости вопль заставил нового владыку государства обернуться в ту сторону, откуда раздался этот истошный звук. «Дай нам наследника! Не оставляй нас без руководства, без твоей кровиночки!» Ну вот, началось. Как его и предупреждал старший брат, среди дворян нашлись те, кто был недоволен всеми этими событиями и сейчас явно намекал на то, что было бы неплохо, если бы его в срочном порядке женили. Интересно, кто же проплатил эту попытку давления? Послы соседних государств? или собственные дворяне империи. Но с этим вопросом он разберется немного позже. А сейчас необходимо было приветствовать дворян, которые должны принести свою присягу. Несмотря на то, что граф Варио и герцог Гарташ, которые стояли в отдалении, не особо спешили подходить к императору и приносить свою клятву верности в том, что это произойдет, сам Винар не сомневался. Он был уверен в этих разумных. точно так же, как и в том, что с их стороны предательства не будет. Поэтому он даже не обратил внимания на шопот придворных, которые тут же постарались намекнуть на то, что некоторые дворяне не особо спешат приносить присягу. Все проходило именно так, как и должно. Тут же нашлись и подхалимы, которые старательно пели дифирамбы новому императору. Вот только они немножко не учли того факта, что, попытавшись заявить о том, насколько быстро сменился император, они нанесли серьезное оскорбление его семье. Молодой император не хотел слышать подобных речей, особенно в отношении своего старшего брата, который умер не по собственной воле. Такие умники практически сразу попали в список тех, кто впал в немилость. Чем тут же постарались воспользоваться другие – также начиная наушничать и кляузничать на тех, кому не так повезло немного подумать головой, прежде чем кого-либо в чем-либо обвинять. В очередной раз тяжело вздохнув, молодой император понял, что теперь это все будет его жизнью, жизнью, от которой никуда не денешься. И единственной надеждой в этом случае у него была мысль о том, что он не ошибся. Не ошибся, попытавшись приблизить к себе тех, на кого ранее указал его родной брат».